Глава 11. Петя собирает марки. И вот Петя тоже начал собирать марки. Сперва в его альбоме их было не больше десятка. Те самые первые, которые они купили с мамой в магазине на главной улице города. В течение нескольких дней этими десятью марками Петя просто не мог налюбоваться. Он разглядывал их и перед школой, и после школы, и вечером, перед тем, как лечь спать, и утром, лишь только он открывал глаза. Он изучил на них каждый домик, каждое деревце и узор, знал каждый надорванный зубчик. «Брак!» — цедил он сквозь зубы, очень похожи на Лёву. Но пусть даже с надорванным зубцом, он ни за что не расстался бы с маркой, уже наклеенной в его альбоме. Но что такое десяток марок в сравнении с двумя тысячами, которые были в альбоме у Лёва Михайлова? Чепуха. Ерунда. О них стыдно было кому-нибудь сказать». Петя уже охватил азарт филателиста. Марок, Марок, Марок! Откуда угодно, каких угодно, лишь бы их стало как можно больше. С каждого письма, которое приходило папе или маме, Петя с лихорадочным нетерпением срывал Марку и, если у него такой не было, немедленно приклеивал свой альбом. Утром перед уходом папы на работу Петя ему напоминал. — Марочки, принеси. — Ладно, — обещал папа, — постараюсь. — Только не забудь, — молил Петя. Некоторые марки из тех, что приносил папа, были очень красивы. Даже в магазине подобных не продавали. Но вот беда, папины марки слишком часто повторялись. У Пети накопилось столько одинаковых, что даже на мену они не годились. Даже за даром их никто не хотел брать. Петя представить себе не мог, что с ними делать. И кроме того, все, что чересчур легко дается, в конце концов теряет цену. Петя ничуть не дрожил марками, что приносил ему папа. Хотя, нужно признаться, изредка попадались такие экземпляры, что даже у самого Лёва Михайлова в глазах загоралась зависть. Больше всего марк прибавлялось у Пети после поездок с мамой в марочный магазин. Сборы туда происходили в течение нескольких дней. Каждый вечер Петя откладывал по 2, 3 или 5 копеек, и ко дню поездки у них с мамой накапливалась довольно кругленькая сумма – рубля два или полтора. Но, понятно, главное было в маминой сумочке, которую она брала с собой и откуда доставала деньги, чтобы платить закупленные марки. В город они обычно отправлялись во второй половине дня после занятий в школе. Перед тем, как сесть в автобус, мама твердым голосом заявляла, «Больше двух рублей тратить не станем». «Ладно», — с восторгом соглашался Петя. «В самом деле, разве два рубля мало? Ведь это ж огромные деньги». «Если я слишком увлекусь, ты меня останавливай», — продолжала мама. «Очень тебя прошу, Петя, не забудешь?» «Ладно», — соглашался Петя. Но в душе-то он думал, если мама слишком увлечется марками, если он ее вовремя не остановит, это будет ему простительно, потому что он-то может увлечься побольше мамы и обо всем забыть. Разумеется, они тратили не 2 рубля, а значительно больше. Один раз даже 3 рубля 45 копеек. Возвращаясь домой, оба чувствовали себя злостными растратчиками. У обоих был сконфуженный вид. м «Теперь целый месяц не поедем», — говорил Петя, заглядывая маме в лицо. «Или две недели, ладно?» «Все из-за Югославии», — говорила мама. «Такая прелестная цветочная серия. Просто не могли мы устоять». «А Китай?» «Да, и Китай», — сознавалась мама. «Тоже очень интересной марки». Приехав домой прямо в шубах, потому что нетерпение их одолевало, они бросались к альбому и сверяли свою новую покупку — И чаще всего происходило так. Петя торжествующе кричал. «Ага, ага, есть! Я говорил, такая у нас есть. Ну, кто был прав?» Мама бывала немного смущена. «Теперь вижу. Действительно, точь-в-точь. Точь. Ничего страшного, кому-нибудь подаришь. Ведь марчка а Вечером, если завтрашние уроки были сделаны, и Кириллка с Вовой расходились по домам... И если у мамы оставалось свободное время, Петя приглашал ее в путешествия по марочным странам. Для таких путешествий отдельно в спичечном коробке лежало несколько еще не наклеенных марок. У них было твердое правило. Если они ничего не знают о стране, из которой марка, в альбом ее пока наклеивать нельзя. бы садятся на диван, зажигают настольную лампу и раскладывают на колени географическую карту всего мира. «Можно отправляться в путь дорогу?» спрашивает Петя. «Ты готова?» «Куда же мы сегодня едем?» Петя достает из коробки марку с полосатой зеброй. «Откуда она, эта марка? Из какой страны?» Мама Ащурис внимательно разглядывает и говорит, «М -м, «Сегодня нам предстоит далекое путешествие. Мы отправляемся с тобой в Африку». «Знаешь, где Африка?» «Знаю». С видом глубочайшей учености отвечает Петя, «В Америке». О, «Глупый!» – смеется мама. «Африка – это Африка. Америка – это Америка. Совершенно разные материки». «Вот посмотри, где Африка. А а вот тут Америка. Смотри, какой между ними огромный океан. Скоро мы поедем с новой маркой куда-нибудь в Америку. Тогда узнаешь, как это далеко от Африки». Но петя в общем, все равно, где Америка и где Африка. Главное, ему не терпится скорее отправиться в путешествие. «Едем!» – торопит он маму. Конечно, все происходит не так, как ему это представлялось раньше. Рядом нет ни крохотной лодочки, ни кораблика, ни даже малюсенького самолета – Они не берут с собой чемоданов с вещами, не становятся величиной с хлебную крошку. Бывает это по-другому, но все равно очень-очень интересно. Мама смотрит на географическую карту и, немного подумав, говорит. «Э, «Прежде всего мы садимся с тобой на поезд и едем на юг, в Одессу». «Сели», — подхватывает Петя. «Теперь едем». Мамин палец уже скользит по географической карте. «Вот она, Одесса. Нашел?» «Нет еще». Ты следи за моим пальцем. Вот-вот нашел. У моря? Это самое Одесса? Совершенно верно. Скоро отчаливает наш пароход. Спрашиваем мы у начальника порта. Сию секунду, отвечает начальник, и мы скорее торопимся на пристань. Успеваем? Конечно. Вот он стоит у причала. Великолепный многоэтажный пароход. Он идет во Владивосток, спрашиваем мы. Во Владивосток, отвечает нам. Скорее, скорее садитесь. Едва мы успеваем забраться по трапу, как раздается команда «Отдать концы!» И три гудка. «Ну что ты, мама!» — восклицает Петя. «Так не бывает! Сначала три гудка, потом убирают трап, а уж потом команда «Отдать концы!» Мама не спорит. «Все эти морские обычаи я знаю не очень хорошо. Конечно, бывает, как ты говоришь петя А дальше что?» «Дальше мы из Черного моря плывем в Средиземное море». Теперь нам нужно через Суэцкий канал пройти в Красное море. Это самый короткий путь из Одессы во Владивосток. Вот он, Суэцкий канал. Здравствуйте, говорит нашему капитану египетский лоцман. Вам нужно пройти через наш канал? Да, отвечает капитан. И вот длинный караван судов идет по каналу, вместе с другими наш пароход. Вместо каравана судов по Суэцкому каналу движется Петен Палец. Опытный лоцман, мамина рука, показывает дорогу, а голос, неторопливый и певучий, продолжает рассказ, похожий на сказку. Ее рука лежит у Пети на плече, пушистые завитки волос слегка щекочут кочут Петину щеку. Мама говорит, мы прошли через Суэцкий канал и вышли в Красное море, но тут капитан сказал, дальше наши пути расходятся, мы держим курс на Индию, оттуда в Японию, а потом в Владивосток, а вам, судя по марке, нужно на юго-восточный берег Африки. Ничего не поделаешь, придется вам пересесть на самолет. А мы? Конечно, мы послушались капитана. Кстати, тут же нас приглашает один знакомый летчик. Я лечу в Мазамбик, говорит он. Подходит вам? Подходит, подходит, отвечаем мы и прощаемся с капитаном, со всей пароходной командой. И вот мы уже в воздухе. Теперь Петина ладошка поднялась вверх и летит над Африкой. Мизеницы большой палец оттопырены. Это крылья самолета. Мы смотрим вниз, а внизу под нами вода. «На ней движется маленькая тёмная букашка. Это наш пароход!» Плывёт Владивосток. «Мы кричим у машем платками, но слишком высоко. Никто нас не видит и не слышит. А мы летим всё дальше и дальше!» «Фр-фр-фр!» Петин самолёт!» И вот, наконец, мы над страной откуда наша марка. «Мама, держись!» Кричит Петя на весь дом. «Мы идём на снижение! Мама, крепче держись! Приземляемся! Стоп!» «Дальше хочешь пешком?» «Хочу. Тогда пошли». И они, пробираясь через густые заросли, мимоз перевитых лианами, смело идут дальше. Вдруг наступает ночь. Да такая черная, как сажа из печки. Даже луны нет, только звезды. Но какие-то крупные, яркие звезды. И тут они видят... Мамин голос переходит в шепот. Глаза становятся круглыми, Петя замирает. «Что? Что видим?» Вода в озере начинает колыхаться и на поверхность вылезает. Мама шепчет одними губами и по слогам «Бегемот». Огромный, блестящий, он фыркает, сопит и так громко зевает, что его слышно на всю Африку. «Неужели?» — смеется Петя. Честное слово, тоже смеется мама. А в это время раздается рычание. «Лев!» — он вышел на ночную охоту, — Он крадется по звериной тропе, а из зарослей тоже к озеру неслышной тенью скользит тигр. «Сколько разных зверей!» – удивляется Петя. «Смотри, все они у тебя на марках. Вот лев, вот бегемот, а вот и тигр». Петя нетерпеливый блеск в глазах. «Ну, а потом?» А потом у них с мамой наступает утро. Мама думает, что солнце в Африке по утрам бывает алого цвета, а его лучи – чистое золото». Они с Петей идут по берегу озера и видят, как на водопое спешат жирафы, рыжие, пятнистые, с длинными шеями и крохотными рожками на лбу. А на Санцепёке греется змея, такая, как на зелёной марке. Её кожа переливается разными цветами. Красивая, но очень опасная змея. Удав. Вот как называется эта змея. А потом они подходят к негритянской деревне. Это очень бедная деревня, хижины сделана из камыша, люди живут почти в проглоть «А мы говорим, что приехали из Советского Союза?» – спрашивает Петя. «Обязательно». они знают про Советский Союз?» «Очень мало. Но все-таки немного они знают, и потому подходят смело, без боязни, и сразу начинают расспрашивать. А что у вас сейчас в Советском Союзе?» «Зима», – отвечаем мы. «Зима?» – удивляются они. «А что такое зима?» «Холод и снег», – отвечаем мы. они понятия не имеют, что такое снег и что такое холод». «А разве у них в Африке не бывает зимы?» – удивляется Петя. «Зима-то бывает, но снега и холода никогда. Зимой там проливные дожди, а люди из негритянской деревни, – продолжает мама, – угощают нас кокосовыми орехами. Каждый орех величиной с футбольный мяч. Мы их разбиваем, а внутри кокосовое молоко. Белое, сладкое, вроде растопленного мороженого. И вдруг...» – Петя подскакивает на диване. «На нас нападает слон. Или носорог». Или бегемот? А мы... Нет, милый, мы просто смотрим на часы. на время уже позднее. Ну, мама... Ну, мамочка, поездим, еще просит Петя. Но мама не согласна. А распать? Ведь завтра всем им рано вставать, и Пете, и маме, и папе. Надо выспаться. Я высплюсь. Честное слово, я высплюсь, мамочка. Что и говорить, путешествия по марочным странам были очень интересны. И все-таки самым заманчивым в марочном деле, самым пленительным была Мена. Меняться марками было не просто интересно, а захватывающе интересно. Хотя меняться приходилось не так уж часто. Да и толку отмены было немного. Все же самым ценным считал Петя те марки, которые ему удавалось выменять. Главным образом Петя менялся с Левой. А если с другими мальчиками, то непременно через Лева. Это происходило так. На одной из переменок Лёва, увидев Петю, как бы мимоходом спрашивал его. «Марки с тобой?» «На большой вали, на верхнюю площадку будем меняться. У меня есть мировецкие». При этих словах он обычно прищелкивал пальцами у самого Петиного носа. Петь понимал, как плохо заниматься марочными сделками в школе, хотя бы и на переменах. И понимал, что мама не похвалила бы его, узнав об этом. И Петя очень не хотел, чтобы мама узнала об этом. Но разве он мог устоять? Это было выше его сил. Кроме того, Лёва Михайлов был из пятого класса «Б» и очень умный. И его товарищ. Весь следующий урок Петя не мог сидеть спокойно. Он ёрзал на парте, вертелся, нетерпение изводило его. Клавдия Сергеевна делала ему одно замечание за другим. А урок тянулся так невыносимо медленно. Едва успевал зазвенеть звонок, Петя срывался с места... Выскакивал из класса и, сломя голову, несся по лестнице на самую верхнюю площадку. Кириллка с Вовкой переглядывались и сокрушенно вздыхали. Опять этот Левка! Опять эти марки! Они давно яростно ненавидели Леву и марки. Но Петя они пока все прощали, хотя и не могли понять его. Как можно ради каких-то марок забывать обо всем на свете, даже о лучших друзьях? А у Левы была такая система. Он долго не приходил на верхнюю площадку, где я поджидал его Петя. И когда Петя терял всякую надежду, считал, что с минуты на минуту раздастся звонок к урокам, Лёва являлся. Являлся, как всегда, слегка насмешливый и высокомерный. Вытаскивал из кармана клясер, такой красненький переплётик специально для менных марок. С этого момента у Петя начиналось настоящее страдание. Лёва всегда умел показать товар лицом. «Хороша». То, то же! Цены ей нет этой марки! Французская Сомали! А это какова? М -м -м -м. Аргентина!» «Дай посмотрю поближе!» — молил Петя, пригибая лицо к красному переплетику. «Руками не смей!» — строго предупреждал Лёва. Петя знал, что марки полагается брать только пинцетом. А если пинцета нет, неужели нельзя взять осторожно двумя пальцами вот эту длинную с проходом? Разохотив, Петя у Лёва говорил ему, «Ну, показывай, что у тебя там». Эйбис церемонно разворачивал пакетик с марками, которые Петя доставал из кармана. Жадными пальцами он перебирал Петины марки, а Петя молча заглядывал ему в лицо, стараясь угадать, понравились Лёве его марки, будет он с ним меняться или нет. Ох, «Сплошная ерунда! Забирай обратно!» Наконец, хмурясь, объявлял Лёва. Пете опускались руки. Неужели все до одной? Сплошная ерунда. Какая обида. А это с аэропланчиком, робко спрашивал он. Чепуховая. Наверное, так. Лёва знаток и понимает лучше, чем он. Наверное, все его марки действительно ничего не стоит Наверное, все до одной ерунда и чепуха. Зато Лёвины... Ах, какие они великолепные! Да! «Неужто не удастся выменять а? ни одной?» И Петя принимался просить, «Хоть одну сменяй, хоть одну, ладно?» Немного поломавшись, с соглашался. Выбирал среди своих марок какую-нибудь простенькую и протягивал её Пете. Петя не помнил, есть у него такая или нет. Кажется, есть. А может быть, другого цвета? ну в общем, ему было всё равно. Главное, сейчас начнётся мена. Эту спрашивал Лёва, «возьмёшь?» «Возьму», – замирающим голосом отвечал Петя. А «За неё дашь вот эти», – говорил Лёва и отбирал среди Петяных марок несколько для себя подходящих. «Но тут на Петю находит упрямство». «Тебе пять, а мне одну?» «Так я не буду», – говорит он и требует у Лёвы обратно марки. Менялись обычно долго и упорно. Чем дальше продолжала смена, тем больше удовольствия это доставляло Пете. Он с самого начала знал, что отдаст Леве все, что тот захочет, и лишь ради одного удовольствия продлить Мену спорил упрямо и ожесточенно. В конце концов, оба расходились по классам, вполне довольные друг другом.